«Привет, Тайбань!» Это была Кейси, а рядом с ней Линк Бартлетт. Оба улыбались, хотя выглядели слегка уставшими. Он поздоровался, и Кейси заказала виски с содовой, а Линк — пиво. Как прошел день, поинтересовалась Кейси. С переменным успехом, сказал он, помолчав, а у вас? «В делах, но мы почти уцели. Ваш адвокат Доусон отменил встречу сегодня утром,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 Сегодня весь день ездил туда-сюда. Самое выгодное вложение — пяти американских центов. Как вам удается поддерживать плату за проезд на таком низком уровне? В прошлом году мы перевезли 47 миллионов пассажиров. Данрос глянул на Бартлета. А вы будете завтра на встрече? Нет. — Если вам не требуется мое присутствие для чего-то особенного, — непринужденно ответил он, — Юридическими вопросами занимается Кейси. Она знает, что нам нужно, а в четверг рейсом Pan-American прилетает Сеймур Тайглер III, наш главный юрисконсульт и налоговый поверенный. Он обо всем договорится с вашими адвокатами, чтобы мы смогли заключить сделку через семь дней. Как нечего делать? Замечательно. Под улыбающийся официант принес им заказ и наполнил бокал Данроса. Когда они вновь остались одни, Кейси тихо проговорила. Тайбань, ваше суда.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 во всех благородных зеленых морях. Здесь обыгрывается прозвище Дирка «Зеленоглазый дьявол», название «Благородный дом» и то, что слово «Дирк» буквально означает кинжал или нож. Улыбнувшись, Данросс убрал печатку. Их можно толковать по-другому. Самое поверхностное толкование — тайбань благородного дома. В китайском он обернулся на звук велосипедного звонка, юный посыльный шел через толпу,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 Иногда целыми неделями держится жара под 90 градусов, 32 градуса по Цельсию, и влажность 95%. Лучшее время здесь осень и весна. В июле, августе, сентябре жарко и влажно, хотя вообще-то по прогнозу ожидается дождь. Может быть даже тайфун. Я слышала по радио, что к юго-востоку от нас собирается тропический циклон. Да, если повезет, будет дождь. В Виэнд Эй...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 С мрачным удовольствием он заметил, что Бартлетт поколебался долю секунды и незаметно взглянул на Кейси, прежде чем произнести да. Иен, продолжал Бартлетт, этим же рейсом прилетает Форрестер, который возглавляет наше подразделение по пенопласту. Я считаю, что мы могли бы уже начать нашу гастроль. Какой резон ждать, пока у нас будут документы, верно? Да, согласился Данрос и, подумав, решил проверить свои теоретические предположения. Он хорошо в этом разбирается, он спец. Чарли Форестер знает все, что только можно знать о поле полиуретановой пене. «Производство, доставка и реализация», — добавила Кейси. «Прекрасно». Данрос повернулся к Бартлету и невинно произнес. «Вы не хотели бы взять его в Тайбэй?» Глаза американца сверкнули, и Данрос понял, что оказался прав. «Сейчас ты попляжешь, ублюдок», — подумал он. «Ты ей еще не сказал. Я не забыл, как вчера ты припер меня к стенке всей этой секретной информации». «Посмотрим, сможешь ли ты вывернуться, не уронив себя. Пока мы будем играть в гольф или заниматься чем-нибудь еще, я сведу Форестера с моими специалистами. Он может осмотреть возможные места строительства и привести все в движение». «Прекрасная идея!» Бартлет абсолютно не пытался вывернуться и сразу вырос в глазах Данросса. «Тайбэй? Тайбэй? На Тайване?» — восторженно сказала Кейси. «Мы едем в Тайбэй? Когда?» «Днем воскресенья». Спокойным голосом известил Бартлетт: «Мы едем на пару дней, иен, и...» Замечательно, Линк улыбнулась она. «Пока вы будете играть в гольф, я могу все проверить вместе с Чарли. Поиграю в следующий раз. Какой у вас гандикап, Тайбань?» «Десять», — ответил Данрос. «А раз это знает Линк Бартлетт, то уверен, что знаете и вы». «Я забыл эту совершенно необходимую цифру», — усмехнулась она. «У меня четырнадцать в очень хороший день».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 Как они, когда партия проходит настолько бурно, что их гандикап может снизиться на целое очко, нарочно бьют в бурьян, чтобы получить два лишних удара. Бурьян в гольфе неровная, часто поросшая высокой травой часть поля около ровной лужайки. Но, конечно, никогда не играют в этот конкретный раунд на деньги. Какова у вас ставка для пар? Пятьсот гонконгских долларов. Она присвистнула за лунку?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 отказался Бартлетт. «Кейси, ты будешь прикрывать этот край. Сеймору потребуется вся помощь, которую ты сможешь ему предоставить. На этот раз я совершу предварительный тур, а потом мы сможем съездить вместе». Она подтягивала виски, стараясь, чтобы на лице ничего не отразилось. «Значит, меня не приглашают, да?» — подумала она со вспыхнувшим раздражением. «Вы улетаете в воскресенье?» «Да», — кивнул Данросс.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 — На вылет для вашего самолета. Попрошу об этом завтра. — Линк, а как насчет Армстронга и полиции? — спросила Кейси. — С тебя ведь взяли обещание оставаться в Гонконге. — Я сегодня обо всем договорился, — проинформировал Данрос. Он отпущен под мое ручательство. — Фантастика! — усмехнулась она. — Смотри, не сбеги. — Не сбегу. — Значит, вы улетаете в воскресенье, Тайбань. — А когда обратно? — Во вторник к ужину. — Во вторник? — Когда мы подписываем? — Да, Линк. Это нас не поджимает? Нет, я постоянно буду на связи. По сделке мы и все обговорили. Нужно лишь зафиксировать на бумаге. Как скажешь, Линк. Когда вы вернетесь, все будет готово к подписанию. Тайбань, если будут вопросы мне обращаться к Эндрю? Да. Или к Жаку? Дан разбросил взгляд на дальний угол. За столиком, который занимали супруги Девиль, уже сидели другие люди. Ничего. Все, что можно было сделать, сделано. «С Тайбеем телефонная связь хорошая, так что беспокоиться не стоит. Ну а как насчет ужина? Вы свободны?» «Конечно», — Откликнулся Бартлит. «Какую кухню предпочитаете?» «Как насчет китайской?» «Прошу прощения, но вам придется уточнить», — усмехнулся Данрос. «Это все равно, что сказать, я предпочитаю европейскую кухню, а там ведь целый гамма от итальянских до английских блюд. Линк, может, предоставим выбор Тайбаню?» предложила Кейси и добавила, «Тайбань, должна признаться, мне нравится кисло-сладкое, яичный рулет, чоп-суи и жареный рис. Чоп-суи, китайская рагу с грибами и острым соусом — популярное блюдо в китайских ресторанах на Западе. Дальше мои познания не простираются. Со мной такая же история, согласился Бартлетт. И, пожалуйста, без змей, собак и прочей экзотики. Змеи хороши в определенное время года, — откликнулся Данросс, — особенно их желчь с чаем».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 «Двадцать против одного, что эти разговоры про Тайбэй были проверкой. Но я не требую от вас объяснений, Ян. Нет. Я жестко обошелся с вами вчера вечером. Мне пришлось так поступить. Может, я заслужил, чтобы меня взгрели? Но никогда больше не видите таких игр с Кейси, или я вам голову оторву?» «Может, сделайте это сейчас? Сделаю».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 Бартлетт опять улыбнулся, и Данросс снова задумался, что может значить эта улыбка. «Нужно получше присмотреться к этому типу», — сказал он себе. «Значит, Кейс случай особый, да? Интересно, что он на самом деле под этим подразумевает?» Данросс намеренно выбрал для встречи этот холл. Он хотел, чтобы его увидели с теперь уже знаменитыми или печально знаменитыми Бартлеттом и его дамой. Он понимал, что это породит слухи о намечающейся сделке, вызовет еще большее волнение на фондовом рынке и выведет из равновесия игроков. Даже если Хопак обанкротится при условии, что это не повлечет за собой падение остальных банков, бум все же может произойти. «Если бы Бартлет и Кейси чуть уступили», — размышлял он, — «и если бы я действительно мог им доверять, удалось бы сорвать невиданный куш. Столько если? Слишком много». В настоящий момент я эту битву не контролирую. Вся власть в руках Бартлета и Кейси, насколько они готовы сотрудничать. И тут кое-что, сказанное суперинтендентом Армстронгом и Брайаном Квоком, вызвало к жизни бродившую в дальних уголках сознание мысль, и беспокойство усилилось. — Что вы думаете об этом парне Банастасио? — Как ни в чем не бывало, — спросил он. — Винченцо? — тут же отреагировал Бартлет. — Интересный человек, а что? — Так, спросил.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 Как, кстати, поживает суянь, еще один игрок. Когда я познакомился с ним в Лос-Анджелесе, ему просто не терпелось уехать в Вегас. Мы его видели на скачках, когда были там в прошлый раз с Джоном Ченнем. Ничего нового не слышно про Джона и похитителей? Нет, вот не повезло. Данрос почти не слушал. В досье, составленном на Бартлета, ничего не говорилось о его связях с мафией, но с Банастасью все сходилось. Винтовки, Джон Чень, Су Янь и Партлет. Мафия — это грязные деньги, наркотики и постоянный поиск легального прикрытия для отмывания денег. Су Янь имел дело с крупными поставками медикаментов во время Корейской войны. Говорят, он вместе с четырехпалым У активно занимается контрабандой золота в Тайбэй, Индонезию и Малайю. Мог ли бы Настасью переправлять оружие и кому? Не спотнулся ли на чем-то бедняга Джон Чень и не поэтому ли его похитили?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 Я рано стал разбираться, что такое гольф у мужчин, так что тут я утру вам нос, да. Или сыграем в пул, или партию в бильярд. Что такое обратный боковой, я тоже знаю. Обратный боковой — один из видов боковой закрутки белого шара. Вспышка досады сменилась нежностью. Кейси вспомнила об отце, который разъяснял ей правила той и другой игры. Но тому, как наносить удары кием снизу слева,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 Я помогу тебе стать богатым и получу свое на пути к твоим миллионам. Ни один из нас ничем не обязан другому. Ты можешь уволить меня в любое время, не объясняя причин, и я всегда могу уйти без объяснений, мы равны. Не стану отрицать, что люблю тебя всем сердцем, но все же не буду менять нашего уговора. Если не раздумаешь жениться, когда мне стукнет двадцать семь, я соглашусь. Я выйду за тебя, буду жить с тобой, уйду от тебя, все, что захочешь». Но не теперь. Да, я люблю тебя. Но если мы станем любовниками сейчас, я... Я никогда не смогу. Я просто не смогу. Линк, не сейчас. Мне еще слишком много нужно. Выясните самой себе. Кейси вздохнула. Какая неестественная, безумная договоренность. Стоит ли этого вся власть? Все свершения, все годы, слезы и одиночество? Просто не знаю. Я просто не знаю. А паркон...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 Я планирую прогулку на яхте и хочу пригласить вас двоих в качестве почетных гостей. К сожалению, мистер Горнт у Линка не получится, он будет занят. Горнт помолчал в замешательстве, а потом осведомился, не без удовольствия. А без него не хотите поехать? Я тут подумала взять с собой несколько партнеров по бизнесу. Уверен, вам будет интересно. Эта прогулка может оказаться очень полезной для парка, — он подумал она. Линк с Тайбанем отправляются в Тайбэй без меня. Так почему бы мне не покататься на яхте без них? С удовольствием, — проговорила она, с теплотой в голосе. — Если вы уверены, что я не помешаю? — Конечно, не помешаете. Мы заберем вас на пристани прямо напротив отеля, рядом с терминалом «Голден Феррис». В десять часов одежда обычная. Вы плаваете? — Конечно. Прекрасно вода освежает. На водных лыжах катаетесь? — Обожаю. — Очень хорошо. — Может, что-нибудь взять с собой? Еду, вино или еще что-нибудь? — Нет, думаю, все это найдется на борту. Мы пойдем к одному отдаленному острову, устроим там пикник, покатаемся на водных лыжах и вернемся сразу после захода солнца. — Мистер Горнт, я хотела бы, чтобы это осталось между нами. Кажется, Конфуций говорил, в закрытый рот мухи не залетают? Конфуций много чего говорил. Он однажды сравнил женщину с лучом лунного света. Она замолчала, насторожась. Пользуясь довольно туманными познаниями Кейси о Китае, Горнт обыгрывает слово «мунбим» — луч лунного света, которое в американском сленге может означать «голые ягодицы». Потом услышала свой беззаботный голос. «Может, мне следует взять с собой провожатого?» «Может, и следует». Кейси почувствовала, что он улыбается. «Как насчет Данроса?» «Провожатый из него неважный». Только испортит день, который может оказаться замечательным. До воскресенья, мистер Горнт. Благодарю вас. Телефон тут же со щелчком отключился. Наглый ублюдок. Она чуть не произнесла это вслух. Все принимаешь как должное? Просто благодарю вас и отключился. Даже до свидания не сказал. Я принадлежу Линку, и полапать меня не удастся. Тогда зачем ты кокетничала с ним по телефону и на приеме? Зачем попросила, чтобы этот ублюдок никому не говорил о воскресной встрече? Женщины тоже любят секреты, — мрачно ответила она самой себе. Женщинам нравится многое из того, что по вкусу мужчинам.